Историческая справка «Мы располагаем лишь скудными сведениями о ранних годах жизни Юлия Цезаря. Я описал типичное детство мальчика из небогатой римской семьи. Конечно, о некоторых навыках, приобретенных Цезарем в детстве, можно судить по более поздним его деяниям. Например, умение хорошо плавать спасло ему жизнь в Египте, когда ему было 52 года». Биограф Святоний отмечал, что он умело обращался с мечом и был прекрасным наездником, а также его удивительную выносливость и тот факт, что он предпочитал ходить пешком с непокрытой головой в любую погоду. Увы, Рений — вымышленный персонаж, хотя римляне часто нанимали для детей опытных наставников в различных областях — Мы знаем об одном преподавателе из Александрии, который обучал Цезаря риторике, а также нам известно, что Цицерон отмечал способности Цезаря говорить красиво и проникновенно, когда это необходимо. Отец Юлия умер, когда тому было всего 15 лет, и вскоре после этого он действительно женился на Корнелии, дочери Цинны, очевидно, по любви. Марий был дядей Цезаря по отцовской линии, а не по линии Аврелии. В остальном полководец весьма походил на персонажа этой книги. Он семь раз становился консулом, что было вопиющим нарушением обычаев. До реформ Мария вступить в легион могли лишь те, кто владел землей и имел определенный доход, но Марий отменил это требование и пользовался фанатичной преданностью своих солдат. Именно Марий сделал орла символом всех римских легионов, описывая гражданскую войну между Суллой и Марием и ощел необходимым упростить действия ради большей драматичности. Корнелий Сулла действительно поклонялся Афродите, и некоторые аспекты его образа жизни шокировали даже терпимое римское общество. Тем не менее, он был чрезвычайно способным полководцем, служившим под командованием Мария в африканской кампании. Эти двое сильно недолюбливали друг друга. Когда Митридат восстал против римского владычества на Востоке, и Марий, и Сулла хотели выступить против него, видя в этом возможность для обогащения». Отчасти из личных побуждений Сулла повел своих людей против Рима и Мария в 88 году до нашей эры, заявив, что освободит город от тиранов. Марий был вынужден бежать в Африку, но через некоторое время вернулся, собрав там армию. Сенат, будучи не в состоянии противостоять Марию, объявил Суллу врагом государства, пока тот сражался с Митридатом. Марий был избран консулом в последний раз, но умер во время своего срока, оставив колебавшийся сенат в трудном положении. Сначала они стремились к миру, но Сулла был в сильном положении после сокрушительной победы в Греции. Он оставил в живых, но конфисковал огромные богатства, разграбив древние сокровища. Я опустил эти годы, и на страницах этой книги Мария погибает во время первого приступа, что может быть несправедливо по отношению к такому харизматичному герою. Когда Сулла вернулся из греческой кампании, он быстро одержал победу над теми, кто был верен Сенату, и, наконец, снова двинулся на город в 82 году до нашей эры. Он потребовал назначить себя диктатором, и именно в этой роли впервые встретился с Юлием Цезарем, который предстал перед Суллой как приверженец Мария». Несмотря на то, что Юлий наотрез отказался развестись с Корнелией, Сула не убил его. Диктатор якобы сказал, что «в одном цезаре таится много мариев». Если эти слова действительно были произнесены, то их можно назвать ключом к характеру главного героя этой книги. Время правления Суллы было жестоким периодом. Уникальное положение, которое он занимал и которым злоупотреблял, предусматривалось как чрезвычайная мера на время войны, что приблизительно соответствует введению военного положения в современных демократических странах. До Суллы диктатор назначался на строго определенный срок, но ему удалось избежать этих ограничений и тем самым нанести республике смертельную рану. Один из принятых им законов запрещал вооруженным силам приближаться к городу даже для проведения традиционных триумфальных парадов. Он умер в возрасте 60 лет, и какое-то время казалось, что республика может вновь обрести былую силу и авторитет. Этого не произошло из-за жившего тогда в Греции 22-летнего Цезаря. В конце концов, Марий и Сулла показали хрупкость республики, столкнувшись с амбициями властолюбцев. Можно только догадываться, как на молодого Цезаря повлияла сцена убийства римлян у здания Сената, когда Мари приказал своим солдатам освободить место для вашего полководца». Истории этих персонажей, особенно тех, которые были описаны Плутархом и Святонием, вызывают удивление. При знакомстве с биографией Цезаря постоянно возникает вопрос «Как он это сделал?». «Как молодому человеку удалось оправиться от катастрофы, связанной с тем, что он оказался на стороне проигравших в гражданской войне, и возвыситься так, что само его имя стало нарицательным для обозначения верховного правителя? И царь, и кайзер происходят от его имени, и этими словами все еще пользуются две тысячи лет спустя». Исторические труды порой не просто читать, но я хотел бы порекомендовать книгу Цезарь Кристиана Мейера любому, кто интересуется деталями, которые мне пришлось опустить. В истории так много увлекательных событий, и мне доставляло огромное удовольствие облекать их плотью. События второй книги еще более удивительны.